Глава 9 Придя в кабинет, Егор долго сидел без движения. Встреча с бывшим сослуживцем неприятно царапнула его, а главное то, что его слова могли оказать серьезное влияние на ход следствия. Подполковник уже повидал многое за свой век службы: сначала на войне, а потом и вследствие, но даже он гнал от себя мысли, что тигру давали странное мясо. Егор поднялся, прошел в кабинет к непривычному мрачному Ласточкину и сел напротив него. — Иван Гаврилович, кто у вас делом Грэхома или как бишь его зовут занимается? — Доброе утро, Егор Николаевич, — с нажимом сказал Ласточкин. — Прости, совсем заработался. — Доброе. Так кто? — переспросил Малинин, задумчиво постукивая карандашом по поверхности стола. — А мы им уже не занимаемся. — Оно уехало в столицу нашей необъятной родины, — как-то странно произнес Ласточкин. — К тем, кто тоже на другом уровне. Малинин почувствовал неладное и поднял глаза на Ласточкина. — Иван Гаврилович, ты обиделся, что ли? — Нет. — С чего бы это? — нервно пожал плечами пожилой следователь. — Это хорошо. — Потому что мы же с тобой одно дело делаем. И не кисейные барышни, чтобы губки дуть. «Правильно я говорю?» — взглянул на него Малинин. Ласточкин вдруг как-то паник и даже немного сдулся. Он молча покивал и произнес. «Да, Егор Николаевич, все правильно. Просто на меня из-за тебя всех собак спустили. Еще по поводу тигров КПЗ начальство сильно переживает. А ты ходишь, молчишь, меня оттесняешь». Ласточкин вздохнул и пожал плечами. «Я вроде как и не нужен теперь. «Значит так. По мне пусть хоть динозавр там сидит. Вы же не сами его туда приволокли!» Малинин кивнул на чайник. «Давай кофейка дерябнем и поговорим. У тебя есть криминалист надежный?» Ласточкин с готовностью ткнул кнопку чайника, достал чашки и включился в работу. Через полчаса по кабинету уже метался прежний суетливый Ласточкин, которому Малинин поручил деликатно и без огласки разобраться с ситуацией, рассказанной Семеновым. «Иван Гаврилович, когда можно в усадьбу ехать? Ничего сотрудники МЧС не говорили?» — спросил Малинин, когда уходил от Ласточкина. «Я думаю, завтра точно можно. Дожди прошли, ветер сильный, сейчас воду быстро растащит Там хоть и низина, но озеро еще ниже. Так что завтра можно смело ехать. Кого мне с собой брать?» — Ну, как обычно, — пожал плечами Малинин. — Еще неизвестно, что мы там найдем. Мне следователь мой из Питера звонил. Павла по месту прописки они не нашли. Мы его в розыск объявили. Придя в кабинет, Егор с удивлением обнаружил четыре пропущенных звонка от жены. Внутренне собравшись с духом, он набрал номер и стал ждать. — Привет, — сказал Малинин. — Ты куда свалил? Вместо приветствия донесся голос Ольги. «По работе?» — проговорил он. «Малинин, ты нормальный вообще? Ты что, кроме своей работы ничего не видишь?» — с вызовом сказала женщина. «Что не так на этот раз?» — устало спросил мужчина и поднял глаза, когда открылась дверь в кабинет. «На этот раз! У меня день рождения, придурок!» — истерично прокричала женщина и бросила трубку. Малинин даже застыл с телефоном в руках, глядя настоящего на пороге Данилу. Подполковник пытался собраться с мыслями и сообразить, какое сегодня число. «Проходите», — автоматически ответил он, вводя пальцем по датам на бумажном календаре. «Блин». Еле слышно проговорил Егор, убедившись, что сегодня действительно то самое число, забывать про которое не положено здравствуйте хотел вот что спросить данила присел посох он у вас я вроде не старец отшельник чтобы с посохом ходить отозвался малинин пытаясь сообразить как поздравить жену шутку оценил сказал данила посох который лиза нашла вещь доках он. а что могу я с ним поработать спросил данила это как колдовать будешь Егор порядком утомил собеседник. «А ты чего свою суженую одну оставил?» Она так захотела. «А посох я аккуратно у вас в кабинете еще раз осмотрю. Может, мысли интересные появится «А ты считаешь, мне больше заняться нечем?» Малинин несколько секунд задумчиво смотрел перед собой, но потом решил, что любая информация может пригодиться. Тем более, что ему не хотелось выпускать из поля зрения этого странного субъекта. «Осмотреть можно, но под контролем криминалиста и только из его рук». «Как скажете?» «Этого будет достаточно», — с улыбкой ответил Данила. Лиза задумчиво шла по одной из дорожек сада. Видя острую реакцию девушки на происходящее, врачи после осмотра оставили ее в покое, и сейчас она была предоставлена сама себе. Данила уехал, И теперь девушка думала о том, чтобы убраться отсюда побыстрее. Она уверила Аллу Николаевну, что обязательно обратится в Питере в клинику или же приедет к ней в городской центр. Все, что угодно, только бы не оставаться здесь. Лиза вызвала такси и вышла в сад. Сидеть одной в заперти в ожидании машины ей не хотелось. Вокруг все дышало спокойствием, и все это казалось каким-то неестественным на фоне последних событий. Углубившись в небольшой пролесок, росший за особняком, девушка оглянулась на ограду, и сердце ее усиленно застучало. Ей показалось, что в лесу, среди деревьев, она заметила долговязую фигуру своего преследователя. Лиза быстро пошла обратно к входу, но сейчас сообразила, что везде охрана, и он просто не мог сюда пройти. Она с волнением вошла в тенистую арку, сплетенную из тонких стволов ивы. Это было единственное место, скрытое от сторонних глаз, но и единственный проход из сада обратно к людному месту. Лиза чувствовала, как кровь стучит в висках, как когда тошноты страшно и почему-то единственной спасительной мыслью мелькнуло то, что нужно позвонить Даниле. Но Лиза в этот момент оглянулась и увидела, что в оставшемся позади ее пролеске уже на территории промелькнула чья-то фигура. Девушка ускорила шаг и почти бежала к воротам, когда ее перехватил один из охранников. «Что случилось?» — спросил он, подходя сбоку. «Там!» — она хотела крикнуть, что ее преследуют, но передумала. «Тороплюсь просто! Ничего не случилось!» Девушка быстро соображала, что ей делать. Если он проник сюда, то это значит, что кто-то из охраны его пропустил. По-другому и быть не может. Хотя если этот особняк такой же, как тот то под зданием, вероятно, есть проход, о котором никто не знает. Лиза забежала в клинику. Она рванула к своей палате, чтобы забрать вещи и телефон. Когда Лиза забежала в комнату, то мобильник надрывно звенел. Девушка схватила рюкзак, нажала на кнопку ответа и выбежала. «Да, Данила, это ты?» «Это не Данила», — услышала она уже знакомый голос. «Можешь не торопиться. Остановись. Переведи дух». «Что тебе нужно?» — голос Лизы дрогнул. «Почему ты преследуешь меня?» «А ты не догадываешься?» Почти ласково произнесли на другом конце провода. Лиза успела выбежать на лестницу и уже собиралась спускаться, как вдруг дверь впереди открылась, и оттуда вышел человек. Он был, как и тогда, в капюшоне и старался держаться так, чтобы прятать свое лицо в тени. Человек вышел из-за двери, Остановился и молча смотрел на нее. «Достал уже своими загадками. Что ты хочешь?» Лиза стояла совершенно одна в пустом коридоре. И в следующую минуту у Лизы от страха чуть не отнялись ноги, и она закричала. Девушка четко видела, что тот, кто стоял перед ней, молчал, а в трубке опять заговорили. «Не кричи. Ты должна вернуться в тот дом». Даже не думай играть со мной. Юля сейчас спит, но проснется ли, зависит только от тебя. Посмотри на меня. Хорошенько запомни образ своего палача и подумай, стоит ли делать опрометчивые поступки. Ты и так наделала много глупостей. Вернешься в усадьбу, и Юля получит противоядие. Не вернешься — она умрет. «Все просто. И не забудь взять мою вещь!» Со стороны лестницы послышался топот ног, и фигура отступила за дверь. Когда в коридор вбежала охрана, которая услышала крик женщины, Лиза уже была совершенно одна, она лишь заикалась и показывала рукой вперед. «Он там! Там!» Она указывала в том направлении, куда скрылся человек, угрожавший ей. Один из охранников сбегал в ту сторону, но через минуту вернулся, отрицательно мотая головой. В коридоре появилась обеспокоенная управляющая, которой что-то сбивчиво объяснял охранник. «Лиза, вы уверены, что видели кого-то?» «Нет, я спятила!» — Лиза вспыхнула. «Да я с ним разговаривала по телефону, и он стоял передо мной!» Девушка осторожно начал охранник. «Понимаете, когда вы кричали, я сразу отдал команду по рации глянуть по камерам». «Вы стояли в коридоре совершенно одна, а из комнаты, откуда, по вашим словам, он вышел и куда ушел другого выхода нет. Это обычная кладовка, с одним входом и без окон». Елизавета задумалась и проговорила. «Но он же стоял прямо передо мной!» Девушка решительно набрала номер. «В любом случае я уезжаю». «Здесь безопасно», — сказала управляющая. «Мы послали людей обойти всю территорию». Вы просто устали. Давайте мы сделаем вам успокаивающий укол или побеседуем. Ну, хотите, охрана будет дежурить у вашей двери круглосуточно. Проводите меня до ворот. Там такси должно приехать. Вы не правы, — покачала головой Наталья. Нужно быть разумнее. Давайте хоть мужу вашему позвоню. — Нет у меня мужа! Не надо никому звонить! — зло выкрикнула девушка. — Оставьте меня в покое, а то я здесь дождусь, пока меня грохнут. «Лиза, я еще раз говорю, мы по камерам смотрели, никого не было», — с легким нажимом сказала Наташа. «Да? Ну, пойдем». Лиза направилась в комнату охраны. «Можно?» «О, заходи, кто хочет. Никого нет?» Она ткнула в тот монитор, который показывал коридор, и где Лиза беседовала с неизвестным. «Когда вы на меня смотрели, я говорила с ним по телефону. А когда вы бежали, он уже вышел ко мне. Я не уверена, что охранник остался на месте». Тем более, что здесь даже не видно коридор до конца!» «Но там всю комнату проверили», — задумчиво посмотрел на монитора мужчина, который обследовал помещение, где, по словам Лизы, скрылся преследователь. «Хорошо», — выдохнула управляющая. «Если вы хотите уехать, я не могу вас неволить. Но позвольте нашей охране довести вас до Никольска. Там все-таки работники полиции, и они смогут вас защитить». С вашей стороны неразумно отказываться от помощи, если вас преследуют. Хорошо, нехотя согласилась Лиза. Сейчас я такси отменю. А можете меня в Питер отвезти?» Спросила она, взглянув на управляющую. «Без вопросов, конечно». Вскоре Лиза уже сидела в машине, направляющейся в родной город. Она подвинулась ближе к окну и долго глядела на проплывающие пейзажи. Ей было одиноко, страшно, и девушка очень хотела, чтобы эта жизнь в духе триллер осталась как можно скорее позади. Мама тоже расклеилась, не захотела оставаться дома одна и уехала к близкой подруге на дачу. Пропищал телефон, и Лиза открыла ссылку. На видео был загородный дом, старый большой сад, где еще олели поздние спелые яблоки. Вдруг на веранду вышла мамина подруга и Антонина. Лиза чуть не вскрикнула, но покосилась на водителя и замолчала. Она просто смотрела видео и не могла понять, что происходит. Далее ей пришло еще одно сообщение. — У тебя находится моя вещь. Я благодарен, что ты ее нашла. Но теперь отдай. Привези ее сегодня в усадьбу. Я жду. Иначе мне придется заглянуть на чай к этим двум милым дамам. «Отвезите меня в Никольск», — тихо произнесла Лиза. Малинин поднял глаза на вошедшую Лизу и долго на нее смотрел. Потом он слегка скривил лицо и спросил. «Вас уже выписали?» Девушка просто повернула к нему экран телефона и включила запись, а потом показала сообщение. «Мне никто не верит, но он был в центре реабилитации». «Вы видите, что происходит?» — почти закричала она. «Он везде, просто везде! Как он проникает! Как он знает обо всем! А вы сидите на одном месте! Сейчас моей матери угрожает опасность!» — Лиза с размаху села на стул. Он сказал, что у него есть противоядие и что Юля умирает от какого-то токсина. «Успокойтесь. Дайте адрес, где находится ваша мама», — быстро проговорил Малинин и стал набирать сообщение в телефоне. Мне из больницы позвонили, пришли результаты анализов. Они пока не могут понять, что ее убивает. Лиза, мне кажется, уже очевидно, что он знает вас. Вам необходимо вспомнить, кто это может быть. Бывший любовник, отвернутый воздыхатель, кто угодно. — Я постараюсь. Девушка присела напротив Малинина. — Но он же требует вернуть ему что-то. Откуда я знаю, что ему нужно? — всплеснула она руками. — Ну, может, палка-артефакт? — пожал плечами Малинин. «Но напал-то он на меня в лесу, прежде чем я посох нашла». «Верно». Малинин поднял телефонную трубку и вызвал к себе Ласточкина и Берегового. Потом позвонил криминалистам и попросил прислать их гостя обратно к нему в кабинет. Малинин кратко обрисовал ситуацию с Лизой, движением руки присек вихрь непечатных выражений и сказал, «Нужно изолировать Елизавету и, несмотря на наводнение, выдвигаться на место преступления» но уже со спецназом». «А я?» — спросила Лиза. «А вы будете сидеть под домашним арестом?» — жестко сказал Егор. «Я что, зря Данилу позвал? Я не готов посылать вас в эту усадьбу». «Знаете, я и сама не горю желанием». Но он довольно четко выразил свои мысли. «И тем более теперь угрожают не только мне. С вами или без вас, но мне придется совершить этот долбаный вояж». «И все-таки я бы не хотел, чтобы вы ехали», — сказал Малинин. «Я не хочу. Я хочу устриц и гевюрца», — Лиза развела руками. «Но обстоятельства сильнее нас. У вас есть выбор? Если нет, то давайте оставим картинную заботу для героических фильмов. Это мурло, по всей видимости, в покое меня не оставит, так что надо с ним разобраться». «Лиза, с вашей стороны, это не геройство. Это глупость, и потворствовать ей я не собираюсь». После получаса приреканий Малинин вдруг грохнул ладонью по столу и произнес в наступившей тишине. «Хорошо! Елизавета, я понимаю, что просить вас прислушаться к голосу разума — пустое занятие. Его у вас просто нет. Значит, мы воспользуемся вашей глупостью, но сделаем это профессионально. Благодарит он вас за найденный посох. Это и дураку понятно!» Малинин вздохнул. «Видимо, его он и просит вернуть». «Ведь это единственная вещь, которую вы у него взяли». «Не у него, а под землей», — уточнила девушка, щуки которой горели румянцем после оскорбительного поведения Малинина. «Пофиг!» — рявкнул Малинин. «Короче, организуем выезд». «Ты посмотрел на этой хреновине все, что хотел?» — спросил Егор у Данила. «Да». «Все? Значит, сейчас нужно организовывать выезд в усадьбу. Иван Гаврилович, Юра, займитесь». «Через час выдвигаемся!» В кабинете висело душное молчание. Никто не хотел начинать разговор. Все понимали, что сейчас единственный выход — это прямой контакт с преступником. Когда Ласточкин и Береговой вышли из кабинета, Данила сказал. «Давай все же попробуем подумать, кто это может быть хотя бы примерно», Данила посмотрел на притихшую Лизу. «Это явно кто-то близкий». Не может человек, который не знает семью, знакомых, номера телефонов и другие мелочи, быть таким своим. Вдумайся, он ходит незамеченный, проникает сквозь закрытые двери. Ему все доверяют. И, как следствие, все убийство происходит бесшумно, ведь ни одна из жертв сопротивления не оказала. Не было криков следов борьбы. Он никого не боится. От того, что уверен, его никто не заметит. «Ребятки», — скептически заметил Егор, — «давайте не будем в следователей играть». Подполковник хотел что-то добавить, но у Лизы зазвонил телефон. «Алло!» — Лиза нахмурилась и жестами стала показывать, что на проводе преступник. «Да ты можешь толком сказать, что твое у меня? Надоел ты мне!» — загадки загадывает он, дебил! Лиза одними губами добавила пару ругательств и посмотрела на Данилу и Егора. «Что надо тебе?» — грубо сказала Лиза. «А как я доеду? У меня рука еле ворочается. А ты хочешь, чтобы я 60 километров отпахала? А с кем мне приехать?» «Ах так!» — девушка повесила трубку. Сказал, раз у меня теперь есть муж, то он мой защитник. «Я могу приехать с тобой». Она посмотрела на Данилу. В этот момент дверь раскрылась, и на пороге показался озадаченный Ласточкин. «Одна проблема!» — сказал следователь. Спецназ и МЧС еще на спасательных работах. Народу пропало много, ищут по лесам. Здесь только с Питера командир спецгруппы Веников. Он по каким-то другим делам здесь был. И Виталия Передовой. Этот из больнички вчера выписался, после ранения. Вот их и попроси, сказал Малинин. Спустя час в сторону усадьбы выдвинулась машина Данилы. В двух других внедорожниках ехали Малинин, Ласточкин, Береговой и два спецназовца. Когда Данила вывел машину на шоссе, он увидел, что Лиза нервно теребит рука в свитере. «Ничего не бойся. Я с тобой». Он взял руку девушки и поцеловал. «Так», — вспылила Лиза, — «Данила, сразу объяснимся. До встречи с тобой я тоже жила. Существовала, дышала, совершала ошибки и тому подобное, но я привыкла себя контролировать. Я благодарна за твое внимание, но пусть оно не переходит за грани реальности». Лиза, чуть наклонив голову вперед, смотрела из-под лобья: И не надо этих знаков внимания. Ничего у нас не выйдет. Я постараюсь это понять, не отвлекаясь от дороги, сказал мужчина. Лес стремительно меняла краску, листья пачками осыпались вниз, липли на лобовое стекло машины и пикировали на землю. Данила помрачнел. А Лиза, чтобы занять себя чем-то, кроме мыслей о предстоящей встрече, искала информацию про Сталечкина. «Про этого Сталечкина вообще нет инфы какой-то дельной», дельный вслух сказала она. В первую очередь он был серьезным мистиком, — после некоторого молчания проговорил Данила. «Если ты хочешь что-то про него найти, то тебе нужно в Даркнет». «Почему?» — нахмурилась Лиза. «Его наследие стоит миллионы долларов». В основном оно востребовано последователями мистических учений, реже оккультными орденами. Но ну, а если какие-то мелкие вещицы, то их себе могут позволить и колдуны, — он пожал плечами. Последние, правда, это делают исключительно, чтобы придать вес своей персоне. Все равно в их практике артефакты, оставшиеся от Сталичкина, неприменимы. Они более научны, если можно так выразиться. Лиза некоторое время молчала, потом спросила. Ты сам-то себя слышал сейчас?» «Твой сарказм — проявление невежества», — спокойно заметил Данила. «Но я привык к таким людям. Давно живу на границе между теми, кто яро одержим идеями атеизма, и теми, кто оторван от реального и мирского. Но это два равно удаленных горизонта. В основном реакция людей больше похожи на твою и Малинина. «То есть в усадьбе, о роде своей деятельности, ты говорил серьезно? спросила Лиза. «Давай на минуту отвлечемся от привычной картины мира», — произнес Данила. «И если ты допустишь, что есть люди, готовые платить деньги за то, что находится в доме Красуцкого, то мы, вероятно, прольем свет на какие-то события. А коль уж мне не все равно, что с тобой случится, и я давно...» — он задумался, подбирая слова «в теме», то есть смысл более внимательно относиться к тому, что я говорю. И сначала я хотел бы обратиться к фигуре самого Красутского. Насколько он богат? Лиза сначала молчала, справляясь с внутренним гневом, топящим здравые помыслы. Ей больше всего хотелось сейчас прекратить всякое общение с сидящим рядом мужчиной. А самое противное было то, что он спокойным тоном и рассудительными доводами легко обескуражил ее. Это она хотела поставить его на место, но вышла наоборот. Она казалась себе сейчас маленькой капризной девочкой, которая строит из себя всезнайку. Девушка медленно выдохнула и нехотя включилась в беседу. Смотря что иметь в виду под словом «богатство», он бесспорно не бедствовал, он мог позволить себе многое, но при этом был человеком экономным. Я знаю, что он помогал детям. Юли ни в чем не отказывал. Хотя многого она и не просила. Лиза смотрела на стремительно пролетающий за окнами лес. — Но ты же вроде тоже с ним знаком. Я Анатолия Викторовича знаю скорее по рассказам сестры. Мы лично познакомились всего месяц назад. Данила перебирал руль. Как он приобрел особняк? Так его еще Варвара купила, прежняя жена. Как раз перед поездкой в Конго покупка была доведена до конца. Она еще мечтала, что приедет и будет отстраивать загородный дом. Но, увы, это мне Юля рассказала еще на пикнике. Лиза посмотрела в окно. Так он и простоял несколько лет. «А пока не появилась Юлия, у него хорошие отношения с детьми были?» Данила притормозил у обочины. «Нормальные, хорошие», — Лиза оглянулась. «А зачем мы остановились?» «Кое-что сделать нужно», — сказал Данила и взял с заднего сиденья рюкзак. «По работе». «Значит, то странное занятие, которое ты называешь работой, оно реально?» — саркастически заметила девушка. «Расскажи тогда побольше о себе и о твоем деле». Добавила она с усмешкой. «Я так понял, тебе про меня слушать вообще не особо интересно». «А что случилось с Варварой?» Данила посмотрел в зеркало заднего вида, но не увидел ничего подозрительного. Сгорело в одночасье. Никто так ничего и не понял, вскрытие показало отек легких. Сказали, что подцепила какую-то болячку, когда ездили в Конго. Они вернулись, и через две недели Варвара не стала. Лиза печально вздохнула а с Юлией он познакомился через год. На экране компьютера Данилы появилась усадьба Красотских. «Ух ты!» — Лиза подвинулась поближе. «Это дом дяди Толи?» Молодой человек вместо ответа набрал номер на телефоне, сказал несколько фраз на незнакомом Лизе языке и повесил трубку. «Да. Не отвлекайся, продолжай», — сказал Данила, и они тронулись в путь. Юля с дядей Толей была знакома давно, Но отношения через год начались. Когда они поженились с Анатолием Викторовичем, Юле было 35, до этого она была одинока, состоялась в профессии, детей у нее не было. Но на свадьбе был сильный скандал. Его устроила Галя, это старшая дочь Красуцкого и Варвары. — А расскажи мне поподробнее о скандале на свадьбе. — Ой, вспомнить тошно. Такая красивая и нежная свадьба была. Юля в белом платье. Не традиционном подвенечным, а в вечернем. Их на карете везли во дворец бракосочетания. Потом в парке были накрыты столы, и было большое гуляние. Галю я увидела случайно, уже просто невменяемую, но решила подойти, хотя до этого мы поругались. Она издалека еще крикнула мне «Уйди, предатель!». Потом пошла на сцену, взяла микрофон и понеслось. Была очень груба, ругалась, кричала, обзывала Юлю, просила всех выпить за помин души невесты. Обещала, что будет мстить. Тускло рассказывала девушка. «Значит, мотив для мести у нас тоже есть», — заметил Данила. «Не думаю». Я через несколько лет встречалась с Галей, мы долго беседовали, она каялась, что так себя вела. Хотя до этого Галина говорила, что Варвара умерла не своей смертью, и, возможно, Юля ей помогла. Открыто на свадьбе об этом заявила. «В смысле?» Данила отвлекся от дороги, повернув к ней голову. «Она сказала, я всегда подозревала эту стерву. Это она убила маму, чтобы завладеть этим предателем». «А как он познакомился с Юлей?» Данила снова притормозил. Зинаида решила, что ей нужны уроки игры на фортепиано. А Юля обучала кого-то из общих знакомых. И как-то, само собой, вся семья взяла Юлию под крыло. Она сирота. Кстати, когда умерла Варвара, Я даже помню, как Юлия с Галиной стояли над могилой и плакали. Настя приехала, и это был тот единственный раз, когда она приезжала. И Петечка, конечно, поплакал и снова упорхнул. А почему Настя была такая чужая? Данила опять ввел какие-то данные в ноут и поехал дальше. — Не знаю. Настя была всегда очень спокойная, любила учиться. — Она работает? — спросил Данила. Она — писательница сказок в Австрии. Ты знаешь, по-моему, самый такой светлый человек из всей семьи. Но у меня никогда не получалось с ней сблизиться. Такое впечатление, что она хотела как можно скорее уехать. Она встретила Ганса, они очень быстро стали готовиться к свадьбе, все так завертелось, и не прошло недели, как они уже уехали в путешествие и оттуда в Австрию. И все. «Скоро будем на месте» напряженно проговорил мужчина. Ветер вымел между деревьев день, натащил на небо тучи, снова пошел дождь. В лесу резко потемнело, сутки клонились к закату. По незнакомой Лизе дороги они добрались до места, откуда стала видна усадьба. Данила заехал на машине в кусты и заглушил двигатель. — Ты чего? Скоро совсем ничего видно не будет, — встрепенулась Лиза. — А мы этого и дожидаемся. «Зачем?» — Лиза вздохнула. «Заколдованное место какое-то. Всегда темно и дождь. Уверен, что надо ждать здесь». «Полностью?» «Пока не оглядимся, из машины выходить нельзя». Данила достал из-под сиденья еще какой-то экран. «А это что?» — спросила девушка. «Тепловизор. По бортам машины камеры. Он просто так не подойдет, даже если нас заметил». Штука невероятно удобная. Я часто в машине остаюсь ночевать. А в тех местах по ночам, прости, даже по нужде выходить страшно. Вышел как-то из машины в темноте. Нужно было люстру на багажнике поправить. И кто-то почти у ног покрутился, мимо прошел. Рукой достать можно было. Лиса, скорее всего, но ощущения не из приятных. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Данила, глядя на нее. С тех пор из машины всегда есть свободный доступ на крышу. Лиза откинулась на спинку кресла и посмотрела на него. «Лицо болит, рука ноет, в голове сумятится, сказала она. «Я не понимаю, почему он ко мне прицепился? Но сидеть в стороне и ждать, сложив лапки, я тоже не буду». Лизе вдруг показалось, что сидящий рядом мужчина начинает вызывать у нее симпатию. Она не хотела отношений не желала всего, что связано с любовными переживаниями. У нее был друг, с которым она хорошо проводила время, но не более того. Девушку полностью устраивала положение дел. Отголоски юношеского увлечения ранили сердце острой болью разлуки, поэтому снова окунаться в водоворот отношений девушка не спешила. Она вдруг опомнилась от звука телефонного звонка. «Я задремала?» — спросила она. Да. «Спокойно, бери трубку». «Ты обманула меня», — услышала она уже знакомый голос. «В каком смысле?» — Лиза замерла. «Кто ходит вокруг дома?» «Я откуда знаю?» — Лиза занервничала. «А ты где?» — спросил голос. «Я скоро подъеду. Мы на десять договорились вроде», — слукавила девушка. «Нет, ты должна была приехать раньше». Пусть твой провожатый остается там, откуда ты сможешь дойти пешком. Но сначала выясни, кто бродит вокруг дома. Абонент отключился. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Лиза посмотрела на Данилу. Ну, я пошла? Ага, сейчас. Мы уже все продумали. Кто-нибудь из полиции пойдет, кто наиболее подходит по росту. Я им твою куртку зеленую отдал. Ребята ждут моего звонка. «О, как? Ты уже распоряжаешься моими вещами? Мне-то можно было сказать?» Лиза задумалась и кивнула на ноут. «По этой твоей штуке можно узнать, кто там ходит?» «Узнать нет, но посмотреть, пожалуйста». Данила открыл ноутбук и что-то искал на экране. «Вот, смотри». В сумерках уже были затеряны и усадьба, и двор. Лиза увидела очертания машины и поняла, что на пятачке стоянки примастилась старая Нива. А это значит, только одно приехал дядя Сава, муж кухарки. Именно он и бродит там в темноте и подвергает свою жизнь опасности. «Блин, это же дядя Сава!» — в сердцах воскликнула Лиза. Она выскочила из машины и, пригибая голову, побежала к воротам усадьбы. Данила, не ожидавший такой бурной реакции, даже не сразу среагировал. Ализа быстро пересекала поле, за которым стояла их машина. Девушка летела по под ногами земле с одной только мыслью, что если она не успеет предупредить дядю Саву, то он может отправиться вслед за женой. Морозов, наконец, опомнился. Позади нее взрывела машина. Одновременно с этим звуком тьму проткнул свет фар, и через минуту Данила нагнал ее. Он на ходу распахнул дверь и закричал, «Немедленно в кабину, сумасшедшая!» Лиза попыталась прыгнуть в машину, но лишь больно ударилась о раскрытую дверцу. «Я тебе Ямакаси, что ли?» — заорала она в ответ. «Нет, ты логичная особа!» — Данила резко осадил машину, и девушка успела сесть. «Что ты творишь?» «Да я его всю свою жизнь знаю! А если и его, того!» — кричала Лиза, стуча по торпеде, раскрытой ладонью. «Ну, гони быстрее!» «А если и тебя, того!» — Данила зло сверкнул глазами. «Ты реально не в себе! Ты всю операцию провалила!» С трех сторон вокруг усадьбы в лесу стали загораться огни, и к дому также стремительно ехали машины. Данила направил свой автомобиль прямо к дому. Фары высветили часть фасада, закрытые ставни и часть лестницы. «Смотри!» — Лиза указала на фигуру, отделившуюся от дома. Мужчина успел перехватить ее за руку, чтобы она не выскочила. «Ты же только машину разглядела. Откуда ты знаешь, кто здесь ходит? Может, он специально тебя выманивал? Как показали последние дни, этот человек тебя неплохо знает». Пока они спорили в машине, к ним, закрывая лицо рукой от яркого света фар, двигался мужчина. Он широко шагал по лужам, поддерживая длинную брезентовую накидку рукой. Потом остановился И стал вглядываться в темное пространство салона внедорожника. Это дядя Сава! Это он, отпусти! С этими словами Лиза вылетела к нему навстречу. Лизавета, ты откуда вы здесь? охнул мужчина, вглядевшись в ее лицо. Садитесь в машину, быстрее! Она замахала руками. Да я вам там намочу! замешкался мужчина. Да и зачем? Да садитесь же! нервно сказала Лиза. Да что ты что то нахмурился пожилой человек. Я хожу, как дурак здесь, все закрыто, а Лида, наверное, в город подалась. Ведь знала, что приеду. А гости где? Дядя Сава, а вы здесь никого не видели?» Тихо спросила Лиза. Она понимала, что сейчас придется рассказать правду о Лиде. Данила тоже вышел на улицу и подошел к Лизе. «Здравствуйте», — сказал он. «Добрый вечер», — пожилой мужчина переводил встревоженный взгляд с Лизы на Данилу. «Лиза». «А чего здесь происходит?» «Ой, смотри, еще машины едут», — сказал старик, глядя куда-то за спину Лизы.